Их смерть — самая ужасная смерть, какую можно себе представить. Они умирают всеми покинутые, заживо гниющие, страдавшиеся, бедные, как церковные мышь. Вот почему я обычно посещаю похороны этих созданий, которых провожают в их последний путь всего лишь два человека. Служащие отдела социального обеспечения и священник, который в тот день обязан служить по панихиду. А теперь я не знаю, как бы мне без новых долгих околичностей перейти к чрезвычайно щекотливой теме. Затрагивать эту тему я затрудняюсь, несмотря на то, что считаю вас женщиной вполне современной и свободомыслящей, несмотря на то, что вы были замужем и отчасти знакомы с некоторыми неприятными деталями, которых мне предстоит коснуться. Итак, когда-то и я был студентом, был медиком — хотя мне так и не довелось стать врачом. На медико-санитарной службе я застрял по причине военных невзгод, и не только по этой причине, а еще из-за неискоренимого страха перед экзаменами, проявившегося во время сдачи начальной физики. Однако, приобретя огромные знания и опыт в немецких и русских госпиталях и будучи освобожденным в 1950 году из лагеря, Для военнопленных в возрасте 35 лет я, по легкомыслию, стал выдавать себя за дипломированного врача и в качестве такового создал себе хорошую практику, но в 1955 году был разоблачен и приговорен к заключению за мошенничество, etc. Несколько последующих лет я провел в тюрьме пока не был отпущен досрочно благодаря вмешательству профессора доктора Кернлиха, с которым работал, когда был еще студентом, в 1937 году. Профессор Кернлих предоставил мне свое покровительство и службу. Произошло это в 1958 году. Коротко говоря, мне известно, как живется человеку, на репутации которого черное пятно. Кстати, за время моей как-никак пятилетней врачебной деятельности я не совершил ни одной ошибки, которую бы мне поставили в вину. Теперь вы, по крайней мере, поняли, с кем имеете дело, хотя бы это я вам разъяснил. Не знаю только, как мне разъяснить другое. Попытаюсь взять быка за рога. Процесс излечения вашей приятельницы Маргарет шел так быстро, что можно было вполне рассчитывать на ее выписку из больницы уже через полтора-два месяца. Об этом могут засвидетельствовать все лица, посещавшие больную, в том числе несколько странный, но все же симпатичный господин, приходивший в последнее время очень часто. Сначала мы принимали его за бывшего любовника, М.Ш., потом за сводника, позже за дипломатического работника, который познакомил больную с иностранным политическим деятелем, сыгравшим в ее жизни такую роковую роль. Этого иностранного деятеля больной надо было, по ее словам, привести в договорное состояние, с чем она успешно справилась после того, как всем другим дамам так и не удалось привести его в означенное договорное состояние. И вот незадолго до выписки с вашей приятельницей произошло нечто очень странное, нечто парадоксальное. Даже я, бывший студент-медик, много лет занимавшийся врачебной практикой, привыкший за последние 35 лет к циничному жаргону закрытых заведений, даже я никак не могу решиться сообщить вам, незнакомой даме, некоторые факты в письменном виде, при том, что выразить их устно мне было бы еще трудней. Итак, уважаемая госпожа Пфейфер, речь пойдет о выполняющем чрезвычайно сложные функции и способном к чрезвычайно сложным реакциям как в физическом и биохимическом, так и в психологическом смысле органе носящим повсеместное название мужского полового члена. Вы, конечно, не удивитесь, что женщины, неизбежно попадающие в наше лечебное учреждение, наделяют этот мужской атрибут не очень-то деликатными наименованиями. О, боже, как я рад, что все точки над «и» наконец поставлены. Особой популярностью пользуются испокон века пользовались различные мужские имена. Надо отметить, что прямые грубые словечки звучат достаточно грубо, но они, по крайней мере, соответствуют среде и имеют, так сказать, чисто служебный, почти медицинский характер. Прямая грубость как бы нейтрализует эти слова, делает их менее отвратительными, нежели, казалось бы, более невинные наименования. Но как раз в те месяцы, когда ваша приятница начала поправляться, наша больница была прямо-таки охвачена глупейшей эпидемией. Упомянутый атрибут назывался исключительно...